20 мая. Пущен первый российский трамвай в 1892 году. Вся Россия ⁇ наш трамвай. Общепризнанный символ России ⁇ поезд. Но это верно для России сельской. Городскую вполне всего выражает трамвай в истории эволюции внешности которого наша жизнь последних ста лет отразилась как чистые пруды в трамвайном стекле. Начнем с того, что изобретение это наше, родное, патентованное, но Россия, как обычно, дерется за него с Европой. Счет идет на месяцы. В 1879 году Сименс выступил с идеей подземных электропоездов и показал первый в мире электролокомотив из трех вагонов, уверенно набиравший 7 километров в час. Кошмар! Сенсация! Все радостно поехали. Первый трамвай... То есть конку на электрической тяге, двухэтажную, с током, подававшимся по рельсам, продемонстрировал в 1880 году в Песках, на нынешнем Суворовском бульваре, инженер-артиллерист Федор Пероцкий. Никакого памятника на этом месте нет, зато бюст Пероцкого украшает собою клумбу перед Витебским трамвайным депо. Тогда изобретение не прижилось – хотя прокатившаяся в нем публика в количестве 18 человек была потрясена скоростью, трамвай пироцкого давал 15 км в час. Годом позже на окраине Берлина был пущен регулярный трамвай, разгонявшийся уже до 30 км в час, но более-менее современный вагон с дугой, скользящей по проводам, возник только в 90-м. А трамвайное сообщение в России началось в 92-м, 20 мая, на Андреевском спуске в Киеве. Трамвай, как главный российский городской транспорт, в этом почетном статусе он пребывал с 900-х годов до 50-х, когда были пущены первые троллейбусы, сделался героем десятков песен, стихов, пословиц и культовых романов, наиболее известен из которых, разумеется, булгаковский мастер. Из всех этих сочинений складывается занятный образ, скорее симпатичный, чем отталкивающий, но при этом и грозный для тех, кто не желает уступать дорогу. Трамвай — электризованная конка, советизированная Россия. Советскую власть и впрямь можно сравнить с электрической тягой, ускорившей движение, но упразднившей живую лошадь. Сверх того, трамвай почти всегда был красный, и в этом смысле сменивший его синий троллейбус знаменовал собой оттепель, смягчение, послабление и мечту. Троллейбус — своего рода трамвай с человеческим лицом. У него есть все-таки некая свобода маневра. Не зря пословица «не трамвай объедешь» сопровождала его появление. У трамвая со свободой воли дела плохи. Он не объедет никого, что левое, что правое, хрусть пополам. Отношение к советской власти у большинства интеллигентов было примерно таким же, как к трамваю. Отчетливее всего оно выражено у Акуджавы в упраздненном театре. Ребенком он боялся трамвая, его красноты, блеска, грохота и звона, но пришел в абсолютный восторг, познав на опыте его железную предсказуемость». Трамвай подбирал его у родного дома 43 и довозил до Смоленской площади, а встречный привозил обратно. Сверхнадежность этого маршрута внушала веру в прочность миропорядка. И советская власть при всех бесспорных минусах была надежна, хотя громом, звоном и скрежетом могла отпугнуть кого угодно. Конечно, она отрезала голову берлеозу как и произошло в действительности со всей раповской верхушкой. Но, положа руку на сердце, кому жалко раповца берлеоза? Если бы он меньше мечтал о мировой революции и торжестве пролетарской литературы, зато внимательнее смотрел под ноги, глядишь и комсомолка вагоновожатая была бы ему нипочем. Интеллигент, понятное дело, все равно боялся рельсового чудовища. Олеша уверял Катаева, что трамваи его втайне не любят и ни за что не подойдут к остановке, коль скоро на ней стоит автор зависти. Тут он был прав. Советская власть его действительно не любила, хотя и не тронула. Герой Рассеянного, одного из самых эзотеричных текстов советской литературы, написанного скрытым диссидентом Маршаком, вообще мечтал об эмиграции, хотя шифровался. Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? Нельзя, милейший, езжайте со всеми. Вам во что бы то ни стало, надо выходить, а нам ехать. Если по каждому требованию останавливаться, мы никогда не доедем до большого коммунистического тупика. Возникшая в тридцатые годы пословица жизнь, хоть под трамвай ложись», выдавала готовность капитулировать перед неумолимой властью, и альтернативы действительно не было, особенно если учесть, что на блатном жаргоне трамваем называлось еще и групповое изнасилование. Но насилие насилием, а когда оно становится повседневным и почти привычным, это уже называется стабильностью. Люди впервые почувствовали, что блокаде конец, когда по Ленинграду после трехлетнего перерыва снова двинулись трамваи. Дальше трамвай эволюционировал параллельно советской власти. Его стали из-под вытеснять более гибкие, как троллейбус, и более мобильные, но и вонючие, как автобус-стратегии. Все это нарастало подспудно, и красный царь московского центра никем официально не упразднялся. При Хрущеве у него отняли центральные проспекты, и Акуджава зафиксировал это с присущей ему сентиментальностью, с какой провожал московскую старину. Противную, конечно, но ностальгически милую. «По проспектам уже не дают, в переулках дожить разрешают». Добрых песен о нем не поют, со смешком провожают, но по уличкам через мосты он бежит, дребезжит и бодрится, из горячей ладони Москвы все сойти не решится. Сентиментальность, однако, оказалась преждевременной, как оно всегда и бывает. Загнанный в переулке трамвай никуда не исчез. В переулках-то, между прочим, и происходит главная русская жизнь. Как точно заметил историк и писатель Владимир Шаров, история делается в тупиках, а не на магистралях. Трамвай не собирается сдаваться, чем изрядно затрудняет движение по лесной и полихе, по Кровскому и Ломоносовскому, по улицам Петроградской стороны и Васильевского острова, но расстаться с ним нельзя». Это значило бы окончательно убить в себе что-то очень важное, что-то советское. И советское остается бессмертным, хоть и спрятанным в наше общее подсознание. Оно тихо позванивает в переулках, но в решающий момент может вырваться из-за поворота и вполне себе отрезать голову зазевавшемуся интеллигенту а может и подобрать его в ночи, забравшись в такую глушь, перед которой спасует и последний троллейбус. В конце концов, этот трамвай с его предсказуемыми и логичными рельсами, с которых ему не свернуть ни при каких обстоятельствах, милей и понятней разнузданных джипов, которым отданы теперь главные магистрали. Эти ездят уж вовсе без правил, уступая дорогу только правительственным мерсам с мигалками». И почему-то считают это свободой».